Поезд тихо вплыл на перрон Томского вокзала, и Миша первым шагнул вслед за проводницей, подал Наде руку. «А мне?» – требовательно топнула ножкой Вероника. «И тебе? Куда ж от тебя денешься, сестрица?» «Ну ты нахал! Не надо, без твоей руки обойдусь!» «Ладно, не нагнетай, давай сумку, пойдем такси искать. Вот зря вы, тетя Надя, не разрешили отца предупредить. Сейчас бы встретил, с цветами на перроне стоял, волновался. Нет, Мишенька, так лучше. Давай уж без цветов и волнения обойдемся. Ну, как скажете, только его, наверное, сейчас и дома нет. Ничего, подождем» такси Вероника уселась на переднее сиденье, пока ехали по центральным улицам города, напряженно глядела в окно. Потом произнесла уже мягче. — Мишка! А город-то какой красивый, кружевной будто. Смотри, мам, какая церковь. Ага, это Вознесенская, архитектурный памятник. Я тебе потом все покажу. И каменный мост через Успенку, и дом науки, и деревянные особняки. Их здесь много старинных сохранилось. Есть на что посмотреть. Потом репортаж напишешь, как я была в Томске у отца. Ника резко развернулась на переднем сиденье, сердито глянула из-под лобья. «У меня есть отец. Мы же договаривались, кажется. Я Вероника Борисовна Колокольчикова, сделала она особенный акцент на отчестве. Ею и останусь, понял, во всех смыслах. Да понял я, понял. Кто с тобой спорит? А зачем тогда поехала с нами? Тебя что, силой тянули? Нет, не тянули, конечно, я сама... Просто мне интересно с ним, с твоим отцом познакомиться. Вот и все. Надя свела брови, глянула сукоризной на Мишу. Зачем ты так? Понимать должен. Далеко не просто человеку про себя такое в одночасье узнать. И вздохнула тихонько. Вспомнился нелегкий разговор с Вероникой, когда она рассказала ей все как есть, ничего не утаив из прошлого. «Мам, ну как же так?» – растерянно бормотала Вероника, сидя с ногами на кровати в комнате своего общежития. «Зачем? Зачем ты это сделала? Папа же тебя так любит и меня любит. Зачем? Кому теперь нужна твоя правда? Столько лет прошло. Жила бы с папой. Он тебя так любит. Зачем уходить-то? Твой папа очень хороший человек, Вероника. Он редкий человек, и я была с ним по-своему счастлива. Но я всю жизнь любила твоего отца, родного отца. Да так не бывает, чтобы с одним счастлива была, а другого любила. Бывает, доченька. Ну ладно, допустим. А что, нельзя было и дальше с папой счастливой оставаться? Сама же говоришь, он редкий и замечательный. Что ты на меня так смотришь? У тебя сейчас лицо падшего ангела. Прямо не узнаю тебя. И пап, мне папу жалко. Не надо его жалеть, Вероника. Жалость – это не для него. Жалеют слабых а он сильный, добрый, умный, замечательный. Тебе очень повезло, что у тебя такой отец. Даже больше скажу, таких людей вообще в мире очень мало, чтобы несли в себе все то, что природа может заложить в человеке прекрасного, да еще и со знаком плюс, то есть с большой долей сверхвозможного. Понимаешь? Сверхдостоинство, сверхпорядочность, сверхблагородство. Но тогда уж и сверхстрадания, да? Как плата за свои сверхдостоинства? Ты подумала, каково ему сейчас, когда ты его бросила? Я его не бросила, Вероника. Я бы не смогла. Он сам меня отпустил. Именно руководствуясь сверхдостоинством и отпустил. Он не мог иначе. И я его прекрасно понимаю, если хочешь знать. Иногда важно, чтобы человека понимали. Хоть мне и ужасно горько его понимать. «Да как можно так говорить? Мам, ты ушла, сделала ему больно, а теперь еще и прекрасно его понимаешь?» «Да, понимаю. Так бывает, Вероника. Для отца лучше принести в жертву себя и свою любовь, чем принимать в качестве жертвы мою к нему благодарность. Только сильный человек может отказаться от жертвы благодарности. Твой отец такой, Вероника, гордись им». Да я-то горжусь и все равно не понимаю, ну не понимаю, зачем, зачем все бросать и ехать куда-то. Подумаешь, первая любовь, она первая и последняя, Вероника. Я никогда и никого больше в жизни не любила. Ну ты даешь. А что, он такой уж замечательный этот, ну который биологический? Нет, он вполне обычный человек со своими достоинствами и недостатками. Но я люблю его, и этим все сказано. Хм, интересно, очень бы мне хотелось на него посмотреть. Тебе обязательно надо с ним познакомиться, Вероника, он же твой родной отец. А впрочем, как хочешь, я тебя заставлять не стану, сама решай. Да, я поеду с тобой, сейчас Мишка с лекцией придет и... Ой, слушай, а для него-то какой сюрприз будет, что я вовсе не двоюродная, а самое что ни на есть. Вот это да, вот это сюрпризец, ну вообще... Машина, постояв на светофоре, резко повернула на другую улицу. За окном чуть поодаль мелькнуло красивое белое здание с окнами-арками, окруженное парковыми деревьями. «Это университет», — с гордостью произнес Миша. В его проектировании, между прочим, сам Менделеев участие принимал. «Я, кстати, сюда хотел на журфак поступать». «А чего ж не поступал?» Насмешливо спросила Вероника. «Что здесь, конкурсные требования выше, да?» «Нет, не выше», — в тон ей насмешливо задумчиво ответил Миша. «Просто здесь сестриц в нагрузку к учебе не выдают». «Да, и неожиданных братишек тоже». Надя только головой покачала, слушая их забавную перепалку, а вслух произнесла, примирительно ласково, «Ребят, вы так забавно ссоритесь, будто всю жизнь в одной семье бок о бок прожили. Смешно, ей-богу. Да у меня, тетя Натя, впрямь такое чувство, будто это вредино, всегда под ногами вертелась. Игрушки мои ломала, я ябничала, под кожу лезла. Никак не могу от этого ощущения отделаться». Но и не отделывайся, если не можешь. И не собираюсь. Наоборот, наверстываю упущенное. Свернули с центральных улиц, ехали следующие полчаса уже в молчании. Вероника достала из сумки зеркальца и помаду, нервно принялась подкрашивать губы. Миша дернулся вперед корпусом, хотел что-то сказать, но промолчал. Только усмехнулся по-доброму, понимающе. Вскоре свернули в островок частного сектора с добротными каменными домами. «Он у того дома, пожалуйста, где кедровые ветки из-за забора торчат», – скомандовал водителю Миша. «Да, вот здесь, спасибо». Надя с Вероникой вышли из машины, встали у витой железной калитки, поджидая, пока он рассчитается с водителем. Наконец Миша подошел, ловким прыжком перемахнул через калитку, пошуровал с той стороны в замке, распахнул Настеж. «Дамы, прошу!» Мощенная камнем дорожка вела к крыльцу дома, спрятавшегося за стволами разлапистых кедров. Миша первым сбежал на невысокое, похожее на маленькую террасу крыльцо, позвонил в дверь. Вероника нервно сглотнула, прижалась плечом к матери, шепнула в ухо. «Чего-то я так волнуюсь, мам. А ты?» Надя лишь улыбнулась, коротко пожав плечами. «Нет, она совсем не волновалась. Наоборот, на душе было светло и как-то по-особенному торжественно празднично. Будто приехала в родной дом после долгого, очень долгого отсутствия. И знала, что ей будут рады. Просто знала и все». «Ну вот!» – разочарованно развел руки Миша. «Говорил же, что его дома нет. Теперь придется на улице куковать. Можно я ему позвоню, тетя нать? «Нет, Мишенька, не надо звонить. Ничего, подождем, не страшно. Там за домом беседка есть. Мы там шашлыки жарим. Пойдемте там посидим?» «Пойдем». Обогнули по дорожке дом, вошли в беседку, сели на скамьи за стол, осыпанный кленовыми листьями. «Надо же, и здесь!» – тихо проговорила Надя, вертя в руках за черенок резной кленовый лист. «Отец тоже любит вот так кленовые листья в руках вертеть», – задумчиво усмехнулся Мишенька, глядя на нее. Точно таким жестом чуть Надь. «Он, по-моему, и дом этот купил, потому что здесь рядом с беседкой клен растет. Осенью, между прочим, очень красиво меж смотрится, желтая на зеленом». Подул ветер, прошелестел почти облетевшими ветками, принес с собой несколько дождевых мелких капель, бросил им в лица. Да, кстати, забыл рассказать. Когда мы с отцом на кладбище у мамы и бабушки были, там хоронили кого-то. А потом мужик один от похоронной процессии отделился, к нам подошел. Маленький такой, смешной, щупленький. К отцу пристал, все про вас спрашивал, где вы, да что вы. Ругался даже, что отец ничего ему не сказал. Да он и не знал, что сказать. А, это, наверное, Славик. А кого хранили то Миш? Да вроде друга этого, ну, который к нам подходил, сказал, что тот от пьянки умер. А жена его на кладбище так страшно выла. Полная такая тетка, высокая. Наверное, это Машка, Машка Огородникова, мужа схоронила, Валерку. Я ведь как оттуда уехала, больше никого и не видела. Даже когда на могилу ездила, никому не зашла, не повидалась. Не знаю почему, не смогла. Похоже, скоро дождь зарядит, зябко поежилась Ника, глядя сквозь резные стены беседки на небо. А мы так и будем тут сидеть, что ли? Вдалеке чуть слышно звякнула калитка, и Миша радостно подскочил с места. «О, а вот и отец пришел!» И крикнул уже громко, почти торжественно. «Папа, пап, иди скорее сюда, я тебе кучу гостей привез!» Надя улыбнулась, встала со скамьи, первая вышла навстречу. Миша с Вероникой стояли за ее плечами, держась за руки. Вернее, это Вероника от волнения сунула свою ладошку в Мишину ладонь, сжала ее нервно. Они шли навстречу друг другу медленно, будто опасаясь чего. На лицах не было удивления, лишь похожее на счастье встречи спокойствие. Словно каждый вот-вот мог произнести что-то обычное, сакральное, вроде того «Ну, наконец-то! Где ж тебя носило так долго до невозможности?» Остановились в шаге друг от друга, замерли. Здравствуй, Надя. Здравствуй, Сережа. Вот я тебе дочь привезла. Познакомься, это Вероника. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Звонко проговорила Вероника, делая старательный акцент на имени отчестве и тем самым, как ей казалось, расставляя необходимые приоритеты в будущих отношениях. Очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут... Вероника Колокольчикова, то есть Вероника Борисовна Колокольчикова. Протянула руку, и Сергей взял ее в ладони осторожно, как величайшую драгоценность, и замер, будто не зная, что с ней делать дальше. Потом кивнул, улыбнулся широко счастливо, словно вобрал в эту улыбку всю Веронику от головы до пяток. Произнес тихо. «А вы с Мишкой очень похожи, Вероника». «Спасибо, что приехала. Мало сказать, как я счастлив!» Ника выдернула ладошку, пожала плечами, улыбнулась, произнесла уже мягче, душевнее. «Я тоже очень рада, Сергей Владимирович!» «Спасибо, Надя!» Снова развернулся он к ней, глянув в глаза, да так и остался там, будто уплыл стремительно в их глубину. Был человек и нет человека, только взгляд. Виноватый, счастливый, смятенный, ликующий, просящий прощения, всепрощающий, любящий одним словом. Миша с Вероникой постояли рядом, переглянулись, неловко сморщили губы в сдерживаемых, понимающих улыбках. «Пап, слышь, дай ключи, я дом открою», — громко обратился к Сергею Миша, как к глухому. У тебя там поесть чего-нибудь найдется, а очень уж хочется. Там, посмотри в холодильнике, достав из кармана куртки ключи, протянул он их Миша, не отрываясь взглядом от Надиных глаз. Ребята ушли, а они так и остались стоять на пятачке вытоптанной земли у входа в беседку. Нать, я тебе тогда главного не сказал. Я тебя очень люблю. А я тебя всю жизнь любила, Сережа. Как первый раз увидела, так и полюбила. Она первая сделала шаг, и они обнялись. Крепко вжались друг в друга, истово. Что было сил? Искал, мучился, бог знает чем. Стыдом, совестью, искуплением. Это я, идиот, думал, что мучаюсь. А на самом деле просто любил. Она замотала головой «Не надо, не говори ничего». Но он все равно продолжил, забормотал нервно и быстро, крепко сжимая ее плечи. «Знаешь, Нать, это как свет в конце тоннеля. Всю жизнь к нему можно идти и всю жизнь принимать за свет желтые фонари на стенах и тыкаться в них, как слепой котенок. Ты меня понимаешь?» «Да, Сережа?» Пошел дождь, уже настоящий, осенний колка холодный, ветер принес несколько мокрых кленовых листьев, бросил им под ноги. Из-за угла дома показались Вероника с Мишей, позвали в унисон. «Мам, пап, мам, дождь идет, промокните. Пап, идите уже в дом». Они их не слышали, не могли разъять объятий, сил не было их разъять.